твой банк банк коля растерялся и от внезапности этой простенькой фразы и от того что произнес ее именно павлик мягкий болезненно тактичный банк парнишка с ответом не торопил прошло минуты две наверное повздыхав и подергав плечами коля ответил честно Банком, брат, не осень получилась Ну да ладно, живем же, пирог вон едим Больше утешить, да и утешиться было нечем За До дома шли молча, и каждого давила своя тяжесть Он шарил мыслью по прошлому. Искал, но ну, не банк, так случай поприятнее. Хоть какой-нибудь поплавок. Как на зло ничего не попадалось. Да и что прошлое? Прошлое ведь прошло. Чтобы отвлечься, стал думать о Раисе. Представил ее себе там, на подоконнике, на площадке между этажами. Но виделся почему-то не распахнутый халатик. Не тело в слуглом свете лампочки. А тут ее последний... Жалостливый взгляд Ночь была теплая Дышалась легко В такую ночь хорошо идти Каждый шаг приносит Свою маленькую радость Налито Потянуло Налито 20-го числа он наведался на почту. Вообще-то мог бы зайти и раньше, но он всегда предпочитал не ждать, стоит ли за одной бумажкой ходить дважды. Там перевод мне, сказал он уверенно, сунув паспорт в окошечко. Почтовая девушка побежала пальцами по картонкам с буквами. Николай Антонович, прочла она вслух, да-да, есть. «Вот я, — говорю, есть!» — подмигнул Коля и взял листок. «Еще письмо вам!» — крикнула девушка уже ему в спину. Он остановился. Какое письмо? «Николай Антонович?» и растерянно подтвердил он. Я и никто иной». «Вы что, не ждете письма?» «Письма-то?» Он вдруг сообразил. «Да нет, почему?» «Вообще-то ждал. От кого?» Стала проверять девушка, повернув к нему конверт тыльной стороной. «От Панчихова Инна Михайловна, — сказал он, — и еще не кончил фразу, понял, что несет глупость. Откуда ей знать, что он здесь?» «Нет-нет, — сказала девушка, — не от нее». «Тогда, значит, из Владимира?» — неуверенно предположил Коля. «Тут был визон но уж очень малый». Верный друг Лёшка знал все его адреса, однако писем не писал никогда. «Нет», — повторила девушка и глусто свернула губами, огорчилась за клиента. Поколебавшись, подсказала, «А из Горького не ждёте?» «Вот это может быть», — сказал Коля, отворачивая лицо. Он побледнел. И сам почувствовал, что побледнел. «Не вас отдадите?» сказала девушка протягивая конверт заму собой кивнул коля но это боюсь не он отошел к изызганномутерниами столу сел и принялся заполнять бланк перевода фамилия номер паспорта место постоянной прописки вот смех -то. Город горький бок отложил ручку и топливо надорвал конверт но письмо вытаскивать не стал и взялся за ручку ни к чему суетиться сперва одно дело закончить он вписал сумму прописью 74 рубля 00 копеек строчка вышла кривая расписался вернулся к почтовой девушке получил свои семь бумажек с мелочью и на вопрос ему ли оказалось письмо ответил богара и как бы даже радостно да мне мне На улице, еще от двери не отойдя, вырвал письмо из конверта. От машинописных строк дохнуло роковым холодком каденной бумаги. Коля бестолково завертел листки. Не мог решить. Сначала глядеть с подписи руки тряслись, как у школьника.